Следует отметить, что во время процесса такого писания наша знакомая заставляет пишущего читать вслух, чтобы его физическое сознание совершенно не участвовало в этом процессе выявления подсознания. Несомненно, автоматическое писание в случае некоторых ненормальностей и скрытых болезней могут открыть новые возможности. Но, конечно, не каждый может выявить такую способность в человеке. Наша знакомая, видимо, обладает в большой мере способностью пробуждать медиумистические силы в своих пациентах. При этом, действуя сознательно, она может направлять эту силу в них в нужном направлении. Подобные исследования полны интереса, но, конечно, здесь нужна большая осторожность, и всякая поспешность в выводах нежелательна. При таких явлениях, как автоматическое писание, Многие факторы должны быть приняты во внимание. Один из них решающий именно нравственный уровень личности самого исследователя или руководителя таких опытов. Ведь не всегда пациент будет выражать свои забытые переживания или истинные направления мышления. Но часто те или иные потусторонние одержители будут стремиться овладеть его нервными центрами. Хорошо, если исследователь не допустит низких посетителей, но могут быть самые неожиданные появления темнейших сил. Аура исследователя должна являться таким образом, как бы щитом. Отрадно отметить, что в молодых странах начинают очень прислушиваться ко многим явлениям, которые ещё так недавно были отнесены к области грубого суеверия и шарлатанства. Зависимость аурических излучений от состояния психической энергии человека. Получила на днях газетную вырезку, привожу её вам. Таинственные силы природы. Задача международного конгресса парапсихических наук, состоявшегося под председательством норвежского психиатра профессора Торстена Верейда, входила изучение данных, добытых в течение последних лет в области парапсихизма. То есть в области психических явлений, ещё сравнительно недавно считавшихся сверхъестественными и встречавшихся со стороны учёных недоверчиво, если даже не враждебное отношение. Французский делегат, инженер Живле, продемонстрировал изобретённый им аппарат для регистрации ауры, излучения человеческого тела. Это чрезвычайно чувствительный зеркальный гальванометр, отклоняющиеся под влиянием испускаемых рукой человека лучей. Члены конгресса могли воочию убедиться, что излучения руки проникают сквозь небольшой слой кожи, дерева и стекла. Они обладают способностью ионизировать воздух, то есть сделать его проводником электричества. Усталость или болезнь человека влекут за собой уменьшение интенсивности ауры и даже полное её затухание. У силем воле человек может на время прекратить излучение ауры. Предметы, подверженные действию ауры, заряжаются ею наподобие электричества. Афинский психиатр профессор Танаграс сделал сообщение о пророческих снах, что привело конгресс в порядке прений к обсуждению вопросов о свободе воли. Председательствувший на конгрессе профессор Вирейда В заключительном слове констатировал, что современная наука всё больше и больше убеждается в существовании свободных психических сил, независимых от физиологии человека. С этим, конечно, мы не согласны, ибо именно в связи с понятием духа или психики необходимо изучение физиологии. Нельзя изучать одно без другого. Примечание Елены Рерих. Потеря веры в это существование и привела человечество, по мнению профессора Вериды, к переживаемому ныне моральному и социальному кризису.